Глава 6. Взятки гладкие. Вчера был большой шухер в томографии, сказал Агейкин. Интересно, скажут ли об этом на пятиминутке. Что там случилось? Данилова больше интересовали не томографические дела, а состояние и диагноз мужчины 57 лет, оставленного под наблюдением в приёмном отделении. празновали лечение будь день рождения и побили стёкла. Хуже. Доктора Саганченко вчера взяли в стационар на левом МРТ. Представляешь, ей 2 недели до декрета оставалось, а тут такая непруха. Знакомая фамилия. Что, учились вместе? Нет, просто про эту соганченную её шалости мне рассказывал Марк Карлович. Кто тут меня поминает? В ординаторскую вошёл заведующий отделением. Сплетничаете про начальство? Э, скорее про отделение тамографии, ответил Данилов. А, вы уже в курсе? Как тут не быть в курсе? Хмыкнул Логикин. Соседний корпус как никак. Всё на виду. К тому же, те, кто вчера на своё исследование не попал, такой шум подняли, и в Братеева, наверное, было слышно. Носились тут мимо нас подковы и обратно. Подковы, благодаря своей форме, выбе ходя назывался первый корпус склифа, самый старый и недавно отреставрированный, бывший когда-то странноприимным домом графа Шереметьева. С первого корпуса и начинался институт имени Скрифосовского. А зачем в подкову? не понял Данилов. Ведь томография в большом корпусе. Томография в большом, а оплата в подкове, в кассе при лаборатории, пояснил Марк Карлович. Другой кассы у нас в Скрифе нет. Маразм, оценил Данилов. Пациентам надо идти через весь двор. А если учесть, что многие из них передвигаются не очень хорошо, то создаётся прекрасная почва для всякого рода злоупотреблений, закончил фразу Марк Карлович. Но каса в первом корпусе и с этим надо считаться. Открывать вторую отомографию слишком геморройно. Помещение, аппарат, человека сажать. Кому надо пробежится до подковы и обратно? Пациенты пока особо не протестуют, обратитем более. В детстве моём показывали по телеку австралийский мультик 80 дней вокруг света, вспомнил Данилов. Там были золотые слова: и "Используй то, что под рукой, и не ищи себе другого". "Помню такой мультик", сказал Агейкен. "Вот наша соганченная использовала, да и не только она. Правда, остальные так не зарываются". Маркардович почесал за ухом. Вы с ней не успели познакомиться. Нет. Красивая женщина и очень надо сказать шустрая. Своего не упустит. Как сообщают информированные источники, погорело она случайно. Информированные источники Марко Карловича ошибались. Не исключено, впрочем, что никаких информированных источников и не было. Обыли обычные слухи, мгновенно возникающие из небытия и так же быстро исчезающие. На самом деле доктор Саганченко пострадала из-за своей жадности. Магнитно-резонансная томография дело дорогостоящее. В среднем одно исследование стоит около 5000 руб. Официально, с уплатой в ту самую кассу, находящуюся в первом корпусе. Сумма немалая, и пациенты не прочь сэкономить, попытавшись договориться с доктором напрямую, за полцены, к обоюдной пользе. Кто их считает эти исследования? Правильно, сам врач, который их производит. Сколько он покажет, столько начальство и увидит. Пациенты, сэкономившие на расчёте с врачом несколько тысяч рублей, ничего, кроме признательности к доктору не испытывают и вряд ли побегут жаловаться. особенно с учётом того, что каждому левому пациенту традиционно полагается бонус. Проходное исследование вне очереди или по сокращённой очереди из таких же сообразительных людей. Там же принимают по записи, может сказать тот, кто немного в курсе дел, а записывают по телефону. Приходишь к назначенному времени и всё. Какая тут может быть очередь? Огромное, ответил тот, кто в курсе дела не немного, а полностью. Плевать там хотели на запись. Ну, не то, чтобы плевать, а соблюдать время никогда не получается. Даже при всём желании врача и при полном, не дай бог, отсутствии левой клиентуры. Склиф есть склиф, и все его службы в первую очередь обслуживают тех, кто там лежит, а уже потом народ со стороны. Часть постоянных скрифов попадает на МРТ, также как и на рентген и на УЗИ в срочном порядке. Это когда лечащим врачам надо немедленно знать, как там и что. В записи подобный случай не учтёшь, но тем не менее они ежедневно имеют место быть. А само исследование занимает не менее 45 минут, а бывает так, что и больше. Это только команда доктора Хауса умеет укладываться в 5 минут экранного времени. Но это только в кино. Томографию не только провести надо, но и оценить вдумчиво, и описать подробно. Воспешишь, только людей насмешишь. Не исключено, что среди желающих сэкономить могут оказаться и засланные казачки, или даже одетые в штатское оперативники. Тут уж нет готовых рецептов, каким образом можно отделить зёрна от плевел. остаётся уповать на интуицию и умение разбираться в людях. Доктор Саганчина с удовольствием шла на встречу людям, давая им возможность оплавить половинь стоимости производимых ею исследований. Гуманизм это, знаете ли, основная составляющая врачебной работы. Телы у Саганчиной были крепкими. Она делилась не только со своими сестрой, но и сами знаете с кем. И потаму работала спокойно, не боясь ни неприятностей. В то, что кто-то из карающих органов обратит на неё внимание, Саганчина не верила. У них беда лаг до всех, кто больничными листами торгует, руки не доходят, куда уж в другие сферы соваться. Саганчину нельзя было назвать дурой. Школу и университета она окончила с отличием. Но кто сказал, что глупая мысль не может поселиться в умной голове? До ракам ведь иногда умные мысли в голову приходят. Со временем Саганшин освоил ещё один метод стрижки овец. Далеко не все пациенты, приходящие со стороны, знали, что исследование надо предварительно оплатить в другом корпусе. Медсёстры периодически выходили к очереди и интересовались. Все оплатили исследование. Не оплатившие посхватывались и бежали платить. Зачем лишать себя дополнительной возможности заработка, подумала однажды Саганчина и сказала медсестре. Аня, кончай, ка ты бегаешь в коридор. Ты ведь не обязана интересоваться оплатой. Хорошо, Анжела Михайловна, ответила медсестра, давно усвоившая, что доктор зря ничего не говорит и не делает. От полученной наличностей медсестре Ане полагалась пятая часть. День, когда она уносила со смены меньше 3.000, считался прожитым зря. Аня не роптала на то, что ей приходится работать интенсивно, в напряжённом темпе. Она прекрасно понимала, что не поработаешь не заработаешь. Подумаешь, большое дело, усталость. Поспеешь дома и всё пройдёт, а заработанные деньги останутся. Первому же мужчине, вошедшему в кабинет без оплаченной квитанции, Саганченко предложил Если вам неохота идти в первый корпус и пропускать очередь, то можете оставить деньги мне. Я в конце смены внесу их в кассу. Благодетельницу вы наша, обрадовался пациент, открыто любуясь красавицей и врачом. Спасибо. Разумеется, он оставил всю положенную по прискуранту сумму, а не половину. У соганченко издача была наготове. Она ещё вчера разменяла в магазине пятитысячную купюру на сотенные и полтинники. Здача это святое, и кто её зажил, тот жулик. И как не хорошо. "Анжела Михайловна, вы гений", восхищённо выдохнула Аня после ухода пациента. "Спасибо за комплимент, Аня", улыбнулась Саганчина. "Но до гения мне далеко". Кто-то из любовников убедил Аню в том, что она похожа на актрису Ренату Литвинову. И с тех пор Аня, желая усилить сходство, начала разговаривать томно и с предыханием. От её фирменного ну лажитеж многие мужчины впадали в ступор, а один, пришедший делать компьютерную томографию черепа, растерялся настолько, что попытался снять брюки. Проработав 3 года, Анжела Михайловна наконец-то уступила мужу, страстно мечтавшему о сыне или дочери, и собралась рожать. Перспектива как минимум полуторалетнего отсутствия на работе заставила её увеличить темпы. Попросту говоря, оборзела доктор Саганченко до невозможности. Спалилась она с подачи одного из пациентов, Брюклова мужчины по фамилии Румянцев, доцента строительного университета. Румянцев пришёл проверить позвоночник и не позаботился о том, чтобы заранее оплатить исследования в кассе. Вдобавок, засидевшись в очереди, он попал в кабинет МРТ в половине 9:00 вечера, когда касса уже не работала. Пришкурант по магнитно-резонансной томографии позвоночника был таков: за исследование двух межпозвоночных дисков надо было уплатить 4.900 руб., за четыре диска 7.350 руб., а за шесть 9.800 руб. То есть благодаря системе оптовых скидок при расчёте цены МРТ 6 типов межпозвоночных дисков обходилось 2, а не в 3 раза дороже исследование двух дисков. А вы оплатили? поинтересовалась Агадченко, не увидев в руках пациента заветной квитанции. Я думал, что оплата на месте по факту, ответил Румянцев и добавил. Меня вообще-то дочь записывала. сказала только прийти к 18:00 с паспортом в мы направлении в поликлинике. Прийти на МРТ к 18:00, а зайти в кабинет уже в 20:30. Под счастливой вне всякого сомнения звездой родился доктор Румянцев. Мгновенно оценив обстановку, Саганчину взяла с Румянцева за его 6 межпозвоночных дисков не 9.800 руб., а все 14.700. умножил цену за два диска на 3 и назвал сумму. Гуляй, труляй. Кто не рискует, тот аутсайдер. Румянцев, не чувствуя подвоха, оставил доктору для внесения завтра утром в кассу названную ею сумму. Протомографировался и ушёл довольный, потому что ничего страшного у него доктор Саганчина не нашла. И всё бы закончилось хорошо, если бы доцент Румянцев оказался менее дотошным человеком. Другой бы на вопрос дочери: "Как сходил, пап?" ответил бы кратко и по существу: "Нормально, ничего плохого не обнаружили". Но до центра Умянцев, учёный и педагог седьмого поколения, был не из тех, кто даёт на вопрос краткие ответы. Он попросил чаю и начал обстоятельно рассказывать о том, как он стоял в пробке сначала на Северянском мосту, а затем на Крестовском, как он долго искал, куда втиснуть свой Фордик в окрестностях Склифа. Как ему нахамил охранник на входе, как долго тянулась очередь. На третьей чашке чая Румянцев наконец-то дошёл до оплаты за исследование. "Ты меня, Соня, чуть не подвела", мягко упрекнул он. "Не сказала, что сначала нужно оплатить в кассе". "Хорошо, что доктор попалась добрая, согласилась принять оплату на месте". "Извини, папа", покраснела дочь. "Я рада, что всё обошлось". Да, обошлось. Отдал я ей 3.500, получил 3 сотни сдачи и стал раздеваться. Всё металлическое надо с себя снимать. Подожди, пап. Дочь Соня готовилась стать учёной и педагогом в восьмом поколении. Училась на четвёртом курсе механика математического факультета МГУ и не могла пройти мимо неясности с цифрами. Сколько ты заплатил? 14.700. Странно. На сайте было написано 9.800. Это за 4 диска. Нет, за 6. Ты путаешь, Соня. Соня, как дочь своего отца, была дотошной. Она притащила свой ноутбут, застучала по клавишам и минуты через 3, когда отец подошёл в своём повествовании до того, каким странным голосом разговаривала медсестра, Наверное, у неё что-то не в порядке со связками. Развернула экран к нему. Смотри, я была права. Румянцев посмотрел и схватился за грудь. Приступ стенокардии. И денег же, почти 5.000 потерять, это вам не кот на пёчах. И обидно, что так нагло в глаза обманули. И ничего ведь не докажешь. Из свидетелей одна медсестра, да и та что пудовал в доле. Дочь побежала за нитроглицерином, а жена за сочадской врачом. По совпадению муж соседки работал в отделе по борьбе с экономическими преступлениями центрального административного округа, на территории которого и расположен склив. Сочувствуя соседскому горю, он прикинул и заявил, что деньги, конечно, пропали безвозвратно. Сколько можно предостерегать народ от расчётов мимо кассы. Но наказать наглый обманщик можно. Только пока помалкивайте насчёт этого, попросил он, чтобы не спугнуть. На работе не рассказывайте, и самое главное, в интернете об этом не пишите. Наша работа лишне вашу маню любит, не цирк. Романцев вы пообещали хранить тайну во имя торжества справедливости. Ты, Серёжа, только скажи, когда суд будет, попросил Романцев. Я обязательно приду. Но ну, до суда ещё как далеко. Серёжа, для некоторых граждан майор суеверно постучал по дереву. На следующее утро он посовещался с начальством. А в результате совещания появилось оперативное дело номер 1612, которое сам майор по аналогии со старым фильмом назвал делом Румянцова. Какая рыба не клюнет на классную, аппетитную наживку. В качестве наживки была выбрана одна из сотрудниц отдела, общительная хохотушка с добрыми глазами и ямочками на щеках. Повод к томографии коленного сустава был выбран не просто так, а со смыслом. С больным коленом ходить тяжело, значит, просьба, они взяли расплатиться на месте, будет смотреться естественно. Не забыли и про алюминиевую трос, на которую предстояла операция мнению и больной. Инструкции были простые. прийти без квитанции попросить войти в положение, если не получится уходить, не проявляя чрезмерной настойчивости. Не получилось сегодня у одного, получится завтра у другого. Четверо обеспечивающих операцию, два оперативника и двое понятых сидели в коридоре, на них никто не обращал внимания. Операция прошла без сучка, без задоринки. Уговаривать доктора не пришлось, просить тоже, сама предложил. Что вы будете напрягаться, тем более с травмой мениска. Давайте деньги мне, я их завтра в кассу сдам, когда стану отчитываться. Деньги, как и положено, имели надпись взятка, видимо, лишь в ультрафиолетовых лучах, и были посыпаны порошком, оставляющим следы на пальцах. 5000 бумажек, две по 100 и две по 10. 5220 рублей, согласно прискоранту. В плавном течении операции чуть было не помешал бодрый пенсионер с военной выправкой, ломанувшийся к дверям с воплем: "Мне только спросить". Но один из оперативных поймал его за руку и голосом нетерпелищем выражения предложил обождать. Пенсионер повиновался, хоть и без большой охоты. А мне моя больная не стала лезть в наружу. Как на профессиональном расчётном жаргоне называется цилиндрическая камера, в которую помещается пациент. Расчиталась с доктором, дождалась, пока та уберёт деньги в свою сумку, и подошла к двери. "Вы куда?" окликнула её Аня. "Вам сюда. Сейчас только мобильный мужу отдам". В открытую дверь вошли четверо. Дальше всё пошло по установленному сценарию. Демонстрация достоверности предложения добровольно выдать неправомерно полученные деньги изъятия оформления. Кто-то из коридора сунулся в дверь и услышал: "Сегодня больше никого смотреть не будут, можете расходиться". Соганчону попытался изобразить обморок, но от волнения вместо обморока получился истерика. "Да не убивайтесь вот так", пожал её один из оперативников. Ночевать будете дома под подпиской на выезде. И осудят вас условно, учитывая ваше положение. А что будет со мной? спросила Аня. Пока есть основания считать вас сообщницей. Но почему? Потому что преступление было совершено в вашем присутствии, и вы этому не воспрепятствовали. Оперативники прекрасно понимали, что любой маломальский толковый адвокат легко превратит Аню и сообщницы в свидетельницы. В конце концов, она могла думать, что доктор действительно несёт полученные деньги в кассу. Но привычно нагоняли страху. Из перепугу язык и хорошо развязывается. Это аксиома. На следующий день Саганчина села на больничную, и было ясно, что она будет сидеть на нём до ухода в декретный отпуск. В отделении компьютерной и магнитно-резонансной томографии потеря одного специалиста переполоха не вызвала и неудобство не создала. На место Саганчиной, которую из-за беременности считали отрезанным ломтем, заведующий загодя переманил знакомого врача из Бодкинской больницы. Достаточно было позвонить и попросить перейти в скриф на 2 недели раньше оговоренного. За неисполнение надлежащего контроля, за неисполнение надлежащего контроля приказом директора института заведующему отделением был объявлен выговор, который тот воспринял поистине философским спокойствием. Будучи опытным администратором, он прекрасно понимал, что без выговора тут не обойтись. Что бы было, было. Значит, должен быть и выговор. Нет наказания без вины и нет вины без наказания. Селяви или вернее а лагар, comme la gare. Как и положено заведующий отделением продемонстрировал исправление ошибок. Собрал своих врачей и медсестёр и минут 5 рассказывал им о недопустимости принятия от пациентов денег и подарков ни под каким предлогом. Все молча выслушали, понимая, что начальство обязано откликнуться на происшествие, и разошлись. Соганченко никто не сочувствовал, её в отделении не любили. Женщины за броскую внешность, мужчины за острый язык, и все вместе за излишнее самомнение. Анжела Михайловна не упускала возможности подчеркнуть, что она, обладающая множеством исключительных достоинств, заслуживает куда более лучшего участия, нежели прозябание в этой дыре. К тому же она совершенно не участвовала в частной жизни отделения, в совместном праздновании дней рождения и прочих дат. Гордость не позволяла. "Слышали про томографию?" спросила Данилова Таня, чувствуя, одним врачом дело не закончится. "Вчера в большом корпусе милиция трёх врачей арестовала", поделился новостью охранник. Склев начали трясти сверху до низу. Вся администрация ходит под подпиской о невыезде. Под открытым окном ординаторской курили Амелио Олеснова с Эдвардом-ординатором. Ой, чувствую, будет тут шороху. Это правда, что вашего директора вчера арестовали? спросил врач Шапочный, знакомый и Данилов по работе в скорой. Врач привёз очередного наркомана, заодно решил узнать свежие новости. Случай с доктором Саганчиным почему-то обошли вниманием журналисты, как газетные, так и телевизионные, отчего он оброс массами невероятных подробностей. Несколько дежурств подряд Данилову пришлось отвечать на вопросы приезжавших врачей скорой помощи. В конце концов ему это так надоело, что услышав стандартное: "А правда?", он сразу же рявкнул: "Неправда". Казалось, что все вокруг дружно играют в игру под названием Испорченный телефон. которое исходное сообщение обычно совсем не похоже на конечное.